Глава 9. Не успела я подойти к своему номеру, как дверь соседнего приоткрылась и оттуда выглянула Софья. «Эй!» – зашептала она. «Сюда!» Я приблизилась к ней. Как самочувствие? Мигрень отпустила? Соня схватила меня за руку и втянула в свою комнату. «Я ничем не болею». Я сделала шаг в сторону. «Почему тогда не спустилась к завтраку?» «Потому что все туда пошли» впопад ответила Гурманова. «Ты должна мне помочь». «Что ела утром? Чем столовой угощали?» овсяные каши по старинному рецепту, из дробленого зерна», объяснила я, «с корицей». «Не совсем обычный вкус, но вполне съедобно. Ещё наливали напиток из каких-то трав. Вот он понравился мне меньше. Похоже, его с анисом готовили, который я терпеть не могу». «Отлично», — обрадовалась Софья. «Скажи Ирине, что у тебя с желудком беда приключилась. Твои кишки бурно отреагировали на новую пищу. Теперь сидишь на унитазе и не сможешь поехать на экскурсию по окрестностям. Останешься со мной». «Чувствую себя прекрасно», – возразила я. «Не намерена тухнуть в замке. Тебе лучше обратиться к врачу. Я не разбираюсь в медицине, не знаю, что лучше от головной боли принять. Не имею при себе тонометра». Может, твое плохое состояние спровоцировало высокое давление. Давай попрошу Ирину вызвать доктора». «Уже сказала, что я совершенно здорова», – прошипела Софья. «Но ты и не сообразительная. Мне необходима твоя помощь». Я начала сопротивляться. «Не хочу опоздать на экскурсию». Хозяйка номера схватила меня за руку и объявила. «Я расследую серьезные преступления». «Каждый добропорядочный гражданин обязан помогать полиции». Я округлила глаза. «Ты сотрудником вд «Бери выше, Интерпола», — заявила Софья. «Теперь ясно, по какой причине тебе придется отменить дурацкую поездку. Дело государственной важности». Я всплеснула руками. «Боже! Ну и ну! Ты агент!» Софья резко выпрямилась. Не имею права называть свою должность, но давно перестала быть рядовой. «С ума сойти!» – восхищалась я. «Кого только не встретишь на отдыхе!» В прошлый раз в тонисе с нами в гостинице жила писательница Милада Смолякова. К ней все русские за автографом ходили, и я подтянулась. «Мне книги Милады нравятся. Хочешь, наше с ней фото покажу? Оно в телефоне хранится». «Не до глупостей сейчас!» – отмахнулась Софья. «Слушай приказ. Сообщаешь Ирине о поносе. Остаёшься в замке. У всех, кто служит закону, есть служебное удостоверение», – перебила я тётку. «Покажи своё». Гурманова скрестила руки на груди. «Не веришь мне?» «Доверяй, но проверяй», – не дрогнула я. «Встречаются подчас мошенники». «Да кому я про аферистов объясняю? Ты о них лучше моего знаешь». «Документ нельзя давать в руки чужому человеку», – уперлась Софья. «Но показать его перед началом разговора с гражданином агент обязан», – возразила я. Софья взяла со стола сумочку, вытащила оттуда черную книжечку и раскрыла ее. С одной стороны я увидела сверкающий золотой жетон, с другой в прозрачном кармашке лежала пластиковая карточка с фотографией Софьи. Через весь документ шла надпись темно-синим шрифтом. FBI. Мне стоило больших усилий не расхохотаться. Ну, начнем с того, что ФБР и Интерпол – разные организации. И у сотрудницы последний будет другой документ. Значок, безусловно, красивый, но у Макса есть приятель, который на самом деле работает в Федеральном бюро расследований. Я любовалась его жетоном и понимаю, что сейчас вижу значок по размеру меньше подлинного, и на нем выбиты слова «City of New York Police». Даже моих более чем скромных познаний в английском языке хватает, чтобы понять их смысл. Значит, передо мной сотрудница Интерпола с удостоверением ФБРовца и значком полицейского Нью-Йорка. Интересное сочетание. Но самое забавное – фото на пластиковой карте. Софья на нем в темных очках и панамке. Похоже, дамочка летала в Нью-Йорк И там приобрела сувенирный значок в купе с поддельным документом. Такие наборы продают туристам. В придачу к ним можно купить кепку, жилет, куртку, футболку с надписью FBI, полис. Около продавца стоит фотобудка. Делаешь снимок, отдаёшь его весёлому афроамериканцу. И через пару секунд ты уже сотрудница ЦРУ или ФБР. Гуляющая по центру города толпа иностранцев охотно приобретает такую ерунду на память. Почему у Сони произошла путаница? Значок одного ведомства, а удостоверение другого? Ну, это же уличные торговцы, они часто ошибаются. Этим летом мы с Максом ездили в Париж, я приобрела на берегу Сены магнит в виде картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Купила я его по одной причине. На холсте имя автора было написано в самом низу мелкими буквами «Ван Гог». Этот товар первым увидел Макс и чуть не скончался от смеха. Теперь магнит висит у нас на холодильнике, и каждый раз, наткнувшись на него взглядом, я начинаю хихикать. «Убедилась?» – спросила Софья. Я кивнула и хотела объяснить, что её документы не прошли проверку, но тут Гурманова сказала. «Елену ночью зарезали». «Ошибаешься», – возразила я, – «она жива». Я видела, вернее, слышала, как ее на скорой увозили в больницу. «И что сказал врач?» – полюбопытствовала моя собеседница. «Вроде операцию ей делать будут», – объяснила я. «Подробней не знаю». Случайно свидетельницей разговора мужа с доктором стала, вопросы не задавала. Софья почесала макушку. «Оперативное вмешательство – дело долгое, пока то да сё вечер наступит». Муж около Лены осядет, домой заявится нескоро. Дураки с Ириной на автобусе укатят. В замке лишь тупая прислуга останется. Что она делает, когда нанимателей нет? Первым делом устраивается на кухне чай пить, жрет хозяйские запасы, сплетничает. Мы ничем не рискуем, пошли. «Куда?» – уточнила я. Детектив понизила голос. Елена вчера здоровее лошади выглядела, На что угодно спорить готова. Ее убить собирались. Но она живучая, как кошка. Я села в кресло. Почему ты решила, что кто-то хотел Елену лишить жизни? Не задавая вопросов, — огрызнулась Гурманова. Пошли. Ты обязана агенту Интерпола помогать? Нет, — возразила я. Изволь объяснить, в чем дело. В противном случае я с места не сдвинусь. Софья опустилась на кровать. «Ладно. В наше отделение Интерпола обратился мужчина по имени Серж Мозер. Он разбирал после смерти отца бумаги и нашел письмо от Мартины Хансен. В нем женщина сообщала, что оставляет замок олов земли, принадлежащие семье, и все состояние его отцу Гектору Мозеру из Австралии, а в случае смерти онова – сыну покойного. Завещание спрятано в замке в спальне Мартины, и его надо найти». Предъявить, куда следует, и стать богатым. «Из Австралии?» – повторила я. «Ага». София решила объяснить глупой лампе, что к чему. «Есть такое государство, находится на отдельном континенте, очень далеко. Лететь туда надо почти сутки. Там живут коалы, кенгуру, разные другие звери, еще аборигены». «Очень интересно», – кивнула я. Софья положила ногу на ногу. Земли в стране много, а людей не хватает. Поэтому много лет назад тамошнее правительство обратилось к населению разных стран с предложением «Приезжайте к нам, сразу получите гражданство, землю и деньги на строительство дома. Есть лишь одно условие – вы живете в провинции, занимаетесь сельским хозяйством». Гектор решил улететь в Австралию. В самолете он познакомился с медсестрой Верой из России. У них завязался роман. На свет появился Серж. Вот и вся история. «Где Гектор жил до того, как перебрался на Зеленый континент?» – спросила я. Соня втянула ноги на кровать. Серж понятия не имеет. Родители ему не рассказывали. Парень родился в Австралии. Его мало волновало, что до его появления на свет происходило. Дома у них говорили по-русски. Вера скончалась за год до мужа. Тот очень переживал и долго без супруги не продержался. Кроме Сержа в семье детей нет. Парень начал разбирать вещи, документы покойных, и бах, письмо. Ферма Мозера еле-еле на плаву держится, вся в долгах. Вот Сержа подумал, а вдруг это правда? Где-то лежит завещание, он получит капитал, уедет из Австралии. Ему там совсем не нравится. Парень хочет жить в Европе. В общем, Мозер пришел к нам и попросил найти документ. «Дело поручили мне».